Суровая воля преобразователя объединяла этих людей призраком какого-то общего дела. Но когда в лице Екатерины Первой на престоле явился фетиш власти, они почувствовали себя самими собой и трезвенно взглянули на свои взаимные отношения, как на свое положение в управляемой стране. Они возненавидели друг друга, как старые друзья, и принялись торговать Россией, как своей добычей. Никакого важного дела нельзя было сделать, не дав им взятки. Всем им установилась точная расценка с условием, чтобы никто из них не знал, сколько перепадало другому. Это были истые дети, воспитавшего их фискально-полицейского государства с его произволом, его презрением к законности человеческой личности, с притуплением нравственного чувства. Выдающиеся дельцы той эпохи вроде Артемия Волынского, младшего современника и птенца Петра Великого, не находили ничего зазорного в тайном доносе, а доказывать свой донос открыто, следственным порядком, очными ставками и прочими пакостями, по выражению Волынского, бесчестно и для последнего дворянина, а публично оправдавший себя доносчик и справдую своею самому себе мерзок будет. Дело Петра эти люди не имели ни сил, ни охоты, ни продолжать, ни разрушить. Они могли его только портить. При Петре, привыкнув ходить по его жестокой указке, они казались крупными величинами, а теперь оставшиеся дни оказались простыми нулями, потерявшими свою передовую единицу. Бывало, сойдутся для суждения о важном деле, а Остерман, без которого русский двор не умел ступить шагу, заломается, чтобы набить себе цену, не придет, отговорившись какой-либо из своих политических болезней. Вершители отечественных судеб посидят немного и, выпив по стаканчику, разойдутся, а затем увиваются около барона, чтобы разогнать дурное расположение духа петербургского Мефистофеля из Вестфалии. Но в лице Остермана они не чтили ни ума, ни знания, ни трудолюбия, презирали его как чужака, боялись как интригана и ненавидели как соперника. Нареченный тесть Петра II, князь Меншиков и воспитатель императора барона Остерман, дружно действовавшие в придворные интриги, раз сцепились в дружеской беседе. Князь обозвал барона атеистом, опустошающим верующую совесть юного монарха и пригрозил барону Сибирью, а барон, разгорячившись, возразил князю, что сослать его, барона, ему, князю, не под силу, а вот он, барон, в состоянии довести его, князя, до казни четвертованием, чего он, князь, вполне и заслуживает. Но не задумываясь над смыслом реформы, эти люди чутко угадывали ее промахи, выгодные для них и для классов общества, с которыми были сами связаны. Здесь же в этих классах умели пользоваться законодательным недосмотром Петра, снявшего последние ограничения с крепостного права, но не желали нести положенной зато тягости и особенно негодовали на эту заграничную науку с ее понятиями и обычаями. Неплюев рассказывает, что когда он с товарищами вратился из заграничной граничной выучки, они были не только от равных им возненавидены, но и от свойственников своих за европейские обычаи, в них примечены насмешкой и ругательством осмейным. Недостроенная храмина, как называл меньшков Россию, после Петра достраивалась уже не по Петровскому плану, И Феофан Прокопович взял на душу немалый грех, сказав в своей знаменитой проповеди при погребении Петра в утешении осиротевшим россиянам, будто преобразователь дух свой оставил нам.